Аспиранский. Странная сказка. Он шел по вечерней улице, высматривая себе место для ночлега. Платье его давно не знало щетки, а в некоторых местах явно требовало хирургического вмешательства иголки с ниткой. Спутавшиеся волосы молодого человека не помнили ласкающую упругость гребня. Тело, время от времени вспоминая запах мыла, начинало зудеть в каком-то месте и нехотя расставалось с волнующим воспоминанием, уступая под натиском нетерпеливого почесывания. Он был молод, но какая-то роковая неотвратимость неудач довела его до такого состояния. И вот он шел по вечерней улице, заглядывая в подворотни в поисках приемлемого ночлега. В руке, глубоко засунутый в дырявый карман, он сжимал прохладный диск, достоинством в один рубль. Наконец он забрел в какой-то захламленный двор и, соорудив себе из пустых коробок приют на одну ночь, улегся в него калачиком, положив под голову кулак с зажатым рублем. Чтобы лучше спалось и снилось приятное, он подумал на сон грядущий о том, как завтра утром пойдет в пышечную, что на фонтанке, и возьмет себе на последний рубль три сосиски, кофе, а на остальное пышек. Он уже растворялся в приятной дреме, убаюканной этими мыслями, как вдруг услышал над самым ухом негромкое, но настойчивое мяуканье. Он открыл глаза. Говорят, ночью все кошки серые, но тут перед ним сидела опрятная, чисто вылизанная кошка с черной спинкой и белой грудкой. Черные лапы заканчивались белыми сапожками, кончик хвоста тоже белый, и, кроме того, на мордочке было белое пятно, расположенное как раз так, что два изумительных изумрудных глаза оказывались один в белой оправе, а другой в черной. Кошка недвусмысленно намекнула, что хотела бы разделить с ним ночлег, и он не смог отказать ей. Взял ее и бережно засунул себе за пазуху. Кошка благодарно лизнула его в небритую щеку. Когда он держал кошку в руках, ему показалось, что на передней лапе он почувствовал что-то твердое. Но было темно и невозможно что-либо разглядеть. Пригревшись друг возле друга, они заснули. Утром они проснулись одновременно. Жманно потянувшись, кошка выпрыгнула из-за пазухи и занялась утренним туалетом. Ему стало неловко за себя, неумытого и нечесанного. И он, чтобы хоть что-то с собой сделать, попытался пригладить рукой свалявшиеся волосы. Кошка нализывала свою лапку. И тут он заметил на ней кольцо. Издали было видно, что это красивое кольцо. Но он взял кошачью лапу, чтобы рассмотреть его поближе. Кошка не сопротивлялась. Это было явно очень дорогое кольцо. В изящную оправу белого золота был вставлен бриллиант величиной с булавочную головку. От него в обе стороны убегали дорожки из последовательно уменьшающихся бриллиантов. Кошка вежливо подождала, пока он налюбуется на ее кольцо, а затем продолжила умывание. «Ого — Ого! — присвистнул он. — Да вы, оказывается, знатная особа! Тоже вас заставил ночевать под открытым небом?» Кошка уклонилась от ответа. «Ну что ж, госпожа кошка, позвольте мне угостить вас, чем Бог пошлет. Если вы соизволите подождать минут двадцать, то я принесу вам угощение». С этими словами он встал и пошел со двора. Кошка осталась ждать, а он пошел в ближайшую рыбную лавку и купил там самые лучшие рыбы. какой он мог только купить на один единственный рубль. Он вернулся во двор. Кошка ждала его на том же самом месте. «Угощайтесь, сударыня, и простите великодушно за столь скромное угощение». Кошка откушала неторопливо и с достоинством. У нее были безупречные манеры. «Благодарю, сударыня, что они побрезговали и оказали мне честь», — сказал он. «А теперь позвольте откланяться». Весьма рад был знакомству, но далее не смею навязывать свою компанию, так как боюсь, что вы привыкнете ко мне и приручитесь. А что я могу дать вам взамен? Как я могу держать ответ за кого-то, если и за себя-то не умею толком держать? Прощайте. И он ушел, а кошка тоже куда-то исчезла. Он шел по улице и не ощущал течения времени, и не знал цель своего пути. Он шел и вдруг увидел под ногами копейку. Он нагнулся и поднял ее. Неизвестно почему, но он вдруг почувствовал себя богачом, возможно, самым богатым богачом на земле. Может быть, потому что это была первая удача, улыбнувшаяся ему в жизни. Он по-новому взглянул на мир. И тут он увидел, что прямо навстречу ему идет... Нет, такой красивой женщины он еще никогда не видел. Она шла, и прохожие и мужчины и женщины все застывали при виде ее. Каждому мужчине хотелось сделать что-нибудь, оказать ей какую-нибудь услугу, чтобы она заметила его и хоть мимолетным взглядом божественных глаз прикоснулась к нему. Но она была столь прекрасна, что никто даже не смел приблизиться к ней. Какой-то джигит, проезжавший мимо на девятке, увидев ее издали и решив немедленно покорить красавицу, как это он делал бесчисленное число раз, уже остановился у тротуара. и открыл дверцу. Да так и застыл, сраженный ее великолепием, не решаясь подойти к ней. Тем временем женщина поравнялась с нашим героем, и он, богатейший из богачей, решился сделать шаг ей навстречу и сказать. «Простите, сударыня, вы позволите мне пригласить вас на стаканчик газированной воды без сиропа?» Она взглянула на него и ответила. «С удовольствием принимаю ваше приглашение». Автомат с газированной водой был в двух шагах. Они подошли к нему. Это был самый обыкновенный, грязный, обшарпанный автомат. Да к тому же на нем крупно было насарапано неприличное слово из трех букв. Моему герою стало неловко. И он постарался встать так, чтобы заслонить от спутницы скверную надпись. Он поскорее подставил стакан и бросил в щель все свое богатство. Но... Автомат, издав какой-то нечленораздельный звук, переварил копейку, не предложив ничего взамен. Это была катастрофа. Бедный юноша не знал, что теперь делать и что сказать. В первое мгновение он собирался трахнуть по обидчику кулаком, но ему стало стыдно делать это в присутствии своей очаровательной спутницы. В этот момент женщина как бы нечаянно коснулась своим изящным пальчиком автомата и... он немедленно превратился в блестящий новенький, сияющий всеми красками автомат. На месте неприличной надписи теперь был изображен Микки Маус, потягивающий через соломинку пузырящийся напиток, а стакан уже наполнялся искрящейся, пенящейся и тоже переливающейся всеми цветами радуги жидкостью. Она изящно взяла стакан и едва пригубив, подала его своему растерявшемуся спутнику. Когда он брал из ее рук стакан, он заметил что на среднем пальце правой руки у женщины было надето кольцо из белого золота с бриллиантом величиной с булавочную головку и с разбегающимися в обе стороны от него дорожками бриллиантов все меньшего и меньшего размера. Благодарю вас за угощение, сказала она и улыбнулась ему своими изумрудно-зелеными глазами. Он, не зная, что сказать, схватил спасительный стакан и стал пить большими глотками. Когда он выпил его до дна, то увидел, что женщина исчезла. Ее нигде не было видно. Прохожие вновь спешили по своим делам, а автомат был снова старым и обшарпанным, и единственным украшением ему служила банальная надпись из трех букв. Он еще не успел прийти в себя от этих метаморфоз, как заметил, что проходившие мимо девушки с интересом посмотрели на него и даже состроили ему глазки. Он посмотрел на свое отражение в витрине и. Не узнал себя. То есть это был он, но аккуратно причесанный, гладко выбритый, чисто умытый и одетый в совершенно роскошный новый костюм. У тротуара стоял Мерседес, которого минуту назад здесь не было. Он мог поклясться в этом. Он сунул руку в карман пиджака и нащупал там ключ. Попробовал, и он подошел. Это был ключ от Мерседеса. Мой герой сел в удобное кресло, так, будто только на минуточку выходил попить водички, а теперь вернулся и едет дальше. Он повернул ключ, мотор послушно заурчал. Отпустил сцепление, и автомобиль мягко тронулся и поехал, плавно набирая скорость, и увозя его навстречу новой жизни. С этого момента жизнь молодого человека круто изменилась. Удача стала его постоянной спутницей. Он стал богат, ему постоянно везло, его любили женщины, о которых раньше он мог только мечтать. Поначалу он закружился в водовороте новой жизни и почти забыл про женщину с изумрудными глазами, после встречи с которой его жизнь изменилась так круто. Но чем дальше бежало время, тем чаще он вспоминал ее, тем непреодолимее становилось желание вновь увидеть ее. Наконец он совсем потерял покой и не мог думать ни о чем, как только о встрече с таинственной незнакомкой. Он решил во что бы то ни стало разыскать ее. С тех пор, как у него столь странным образом появился автомобиль, он почти не ходил пешком. Теперь же решил побродить по городу, как он делал это раньше. И он отправился в путь в безумной надежде снова встретить женщину, не думать о которой теперь не мог. Он ходил целый день, но так и не встретил ее. Под вечер уставший и расстроенный молодой человек возвращался домой. Он шел, погруженный в свои нерадостные мысли, как вдруг услышал негромкое мяуканье. Оглянулся и увидел кошку, грязную, взъерошенную, бездомную кошку, примостившуюся у досточной трубы и жалобно мяукающую. Посмотрев на нее рассеянно, он отвернулся и пошел дальше. Придя домой в свою роскошно обставленную квартиру, он повалился на огромную кровать, на которой уже побывало немало претендента к названию хозяйки этого дома, и мгновенно уснул. Ночью ему приснился сон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В городе случилось наводнение. Вода быстро прибывала, затапливая улицы и подвалы домов. Кошка с черной спинкой и белой грудкой, с черными лапками, в белых сапожках, с большим белым пятном на мордочке и изумрудно-зелеными глазами, грязная и взъерошенная, спала, свернувшись под водосточной трубой. Она проснулась от всплесков приближающейся воды и успела вскочить на подоконник первого этажа, но вода быстро прибывала, яростно завывал ветер, волны подбирались все ближе и ближе. Кошка жалобно мяукала. Но никто не слышал ее мольбы. Наконец очередная волна с грохотом обрушилась на подоконник и... Мой герой проснулся, обливаясь холодным потом. Он встал и подошел к окну. На улице неистово гудел ветер. Раздавался треск ломающихся деревьев, хруст бьющихся стекол, пронзительный визг бездомных кошек. Стихия бушевала всю ночь. Утром он проснулся сломленным, душевно и разбитым физически. Ночью у него угнали машину. С того дня его стали преследовать неудачи. Он стал много пить, перестал следить за собой. Скоро его богатство растаяло, многочисленные поклонницы испарились, и вот как-то вечером он оказался на улице в рваном, давно не чищенном платье. Волосы его были спутаны и успели забыть гребень. В руке он зажал последнюю монету – рубль. Дома у него не было, и он подыскивал подходящую подворотню для ночлега. Примостившись на задворках какого-то магазина и соорудив из пустых коробок ложа, он уже собирался заснуть, как услышал, что кто-то мяукает у него над ухом. Он открыл глаза. Говорят, ночью все кошки серые, но это была огненно-рыжая. Он взял ее и сунул за пазуху. Кошка благодарно лизнула его в щеку. И они оба уснули. Утром он проснулся, сбегал в рыбную лавку и, накормив свою незваную гостью, ушел, не сказав ей ни слова. Он брел по улице и не ощущал течения времени и не знал цели своего пути. На дороге валялась копейка. Но он не заметил ее и перешагнул. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся. Перед ним стояла та самая женщина, о которой он столько грезил и мечтал. которую так страстно желал встретить снова. Она была так же невозможно прекрасна, как и в прошлый раз, только волосы ее на этот раз были огненно-рыжего цвета. Она протягивала ему копейку. — Кажется, это вы потеряли. — Нет, это я, кажется, не нашел, — ответил он. — Тогда не угостите ли меня газированной водой без сиропа? — С удовольствием, — ответил он. Они снова оказались у знакомого автомата. Он опустил монетку в щель, а она дотронулась своим изящным пальчиком до замызганной поверхности автомата. И вновь автомат тотчас превратился из грязного облупленного оборванца в сверкающего безупречного официанта, подающего бокал с пенящейся жидкостью, переливающейся всеми цветами радуги. Женщина, едва пригубив, отдала стакан своему спутнику. Пока он пил, исчезла женщина, исчез – Официант-автомат, превратившись обратно в автомат-оборванец, и он почувствовал, что с ним опять что-то произошло. Он повернулся к витрине, но не увидел своего отражения. Снова и снова он всматривался в бесстрастно холодную толщу стекла, но вместо своего привычного облика видел лишь настороженно вглядывающегося в него большого пушистого кота. Откуда-то из темноты отражений выплыла его ночная знакомая. Она подошла к нему мягкой кошачьей походкой и нежно потерлась своей рыжей головой об его пушистый бок. Текст читал Алексей Панограф.